Глава 10. Ты уверена в том, что остановок не будет? Внимательно наблюдая за тем, как я укладываю продукты из холодильного шкафа в импровизированный мешок из наволочки, с непрекрытым напряжением повторил свой самый первый вопрос Эльфрик. До Кархара 7 часов, заездов в кантоны не будет. Уверенным тоном повторила, с десяти минутами ранее выкраденную мной информацию я. После чего решила добавить Так сказал свинец ртути. Они металлы. Дельфина же полностью одетая, как и остальные в чистую одежду, найденную в полках под спальными койками, обеспокоенно смотрела на Эльфрика. Тот факт, что в полке под своей койкой я нашла практически точь в точь такой же чёрный костюм, в котором вернулась из неоткуда в родной кантон 9 месяцев назад, меня напряг ещё больше. Подобное никак нельзя воспринимать за случайность. «Это точно не случайность. У нас получится», — обратился Эльфрик к дельфине не таким уверенным тоном, как мне хотелось бы от него слышать. Но он, как и я, понимал, что выбор у нас небольшой, так что и его собранности мне на первых порах было вполне достаточно. «Говоришь, рычаг принудительной остановки находится в тамбуре?» «Да, я его видела», — уверенно кивнула я, отдавая заполненную продуктами наволочку дельфине. Наблюдая за тем, как дельфина завязывает горловину импровизированного мешка в тугой узел, я решила ещё раз проговорить предложенный мной план. Я иду одна. Вы остаётесь в купе и ожидайте остановки состава. Не факт, что он затормозит полностью, поэтому если поймёте, что после кратковременного торможения он снова начинает набирать ход, прыгайте на ходу. С механизмом открытия окна мы разобрались. Отмычка скрыта в самом верху. Первым пусть прыгнет Эльфрик, потом Олвен, затем Лии и последний Дельфина. Я вылезу через окно в борный. Как только все будем в сборе, уходим в лес. А если мы останемся в невыгодном месте? Вдруг подала голос Олвен. В тусклом свете люминесцентных ламп её белокурые косички и светлая кожа казались бледнее обычного. Что если поезд остановится у обрыва или у реки? Я не умею плавать, и я тоже не умею. Я заметила, как она ещё сильнее сжала ладонь малышки, лежащую в её руке. Девчонка говорила реальные вещи. И хотя ни я, ни Эльфрик, ни Дельфина до сих пор не озвучивали возможность подобного развития событий, я была уверена в том, что все мы изначально рассматривали вероятность серьёзного промаха. И всё же мы не говорили об этом, потому как прекрасно осознавали один непреложный факт. Других вариантов у нас нет. «Если на тебя объявили облаву металлы, тебя может спасти только удача, ночь и лес». Зря Оллоуна озвучила сомнения в нашей удачливости, потому как именно о ней, в отличие от ночи и леса, я не знала практически ничего. Каким боком она к нам повернётся, а какой закроет — в данном случае вопрос жизни и смерти. Поэтому вслух озвученное сомнение Оллоуен ещё сильнее напрягало всех нас. «Нам повезёт». Сдвинув бровь, едва уловимо кивнул я. Тем самым пытаюсь убедить не только самых слабых людей в нашей компании, но, кажется, и себя тоже. Я выхожу. Ждите остановки поезда. Не выпрыгивайте преждевременно. Сломаем ноги, на этом и закончится наш побег. Все всё прекрасно понимали без меня. Мероприятие, которое мы задумали, почти самоубийство. Вы только оставаться в этом поезде чистое самоубийство. Мы в буквальном смысле выбирали лучшее из двух зол попытку. Все были тепло одеты. Провизии от хлеба и пустых бутылок до мыла и подошв с пледами была укомплектована. Прошло примерно 20 минут с момента, как я услышала разговор с Винца с ртутью. Настенные часы высвечивали без 10 минут час ночи. Больше медлить было нельзя. Я пошла. Развернувшись, ещё раз приглушенно выдавила я: "Закроти за мной дверь изнутри". «У тебя две минуты», — в спину выдал мне Эльфрик за секунду до того, как я коснулась дверной ручки. Тусклая ночная подсветка купе замигала. «Если задержишься больше, чем на три, я выйду к тебе. Я справлюсь за минуту», — не оборачиваясь, отозвалась я, и, наконец, коснулась ручки. Ни клемённого, ни бритоголовый Скарлетт в коридоре не оказалось. Специально ли сняли охрану с нашего купе, или это было чьим-то непреднамеренным упущением? Я могла только гадать, однако сейчас была рада подобной фатальности. До тамбура, в котором я застоколо свинца с ртутью, было не меньше 20 шагов, может быть, немногим больше. Двери за моей спиной с щелчком закрылись, за ней остались четверо ожидающих. Время пошло. Стараясь не срываться на бег, я делала широкие шаги, тем не менее, пытаясь маскировать их под естественные. На всякий случай, если меня вдруг кто-то заметит, Но в коридоре никого не было. Тусклый тёплый свет едва освещал мне путь по мягкому, удобно для подобного мероприятия, ковру. Пассажиры других купе наверняка сейчас пребывали во властесстве сна. Расклад и время для саботажа самые оптимальные. Если бы кто-то в поезде, кроме нас, хотел совершить революцию, он бы выбрал именно это время. Вступая плавно, практически беззвучно, как кошка по хрупким веткам, как я во время охоты, Я наконец дошла до двери, ведущей в тамбур. Медленно открыв её без лишних звуков, я ступила на площадку, соединяющую два вагона. Наш и тот, в котором сейчас, как я видела через круглое дверное окно, один над одним на полках спали люди из кантона А. У них отдельных купе, как у меня не было. Хотя и у них постельное бельё было неестественно белоснежного цвета. А на общих столах виднелись остатки обильного ужина. Почему вдруг такое резкое отличие? Кто-то едет в купе, а кто-то в общем вагоне. С какой стати? Я додумывала этот вопрос, ворочила его так и эдак. Когда уже отстранилась от двери в соседний вагон и вцепилась взглядом в стену напротив, на которой за защитным стеклом висел ярко-красный рычаг с надписью Аварийная остановка поезда. Недолго думая, я подошла к своей цели в притык и начала совершать попытки поднять стеклянную крышку. Но у меня ничего не получалось. Она была литой конструкцией. Лишь спустя несколько секунд я увидела небольшой молоточек, висящий внизу, под необходимым мне рычагом. В отличие от кнопки, он не был защищён ни стеклом, ни какой бы то ни было другой конструкцией. Под молотком прямо на стене едва различимыми буквами было выгравировано чёрными чернилами: "Этим разбить стекло". Схватив не впечатляющий своим внешним видом молоток, Я нанесла молниеносный удар по красной точке перед собой, думая, что мне удастся не только с первого раза разбить стекло, но и буквально вбить рычаг в стену. Поэтому я сильно удивилась, когда стекло лишь покрылось паутиной трещин, а головка молотка, всё ещё сжимаемая моей напряжённой рукой, отскочил куда-то в сторону. Разозлившись, я отбросила сломанный инструмент в сторону. И натянув длинный рукав толстовки на кулак, чтобы не повредить костяшки пальцев, добила стекло собственными силами. Хотя мелкие осколки и впились в манжету рукава, большую часть стекла мне в итоге пришлось снять пальцами, словно покрывшуюся тонкой паутинкой плёнку. Бросив стекло под ноги, я поспешно подняла руку, чтобы наконец дёрнуть заветный рычаг. Но она неожиданно зависла в воздухе, буквально у меня над головой. Моему пальцу не хватило всего пары сантиметров, чтобы достичь намеченной цели. Я не сразу поняла, что именно произошло. В секунду же, когда осознала, по моей коже разлился холод, мгновенно добравшийся своими щупальцами до моей ёкнувшей души. Мою руку кто-то держал. Кто-то, кто в эту минуту находился позади меня. Кто-то настолько тихий, что я не услышала его появления. Не заметила даже открывшейся за спиной тамбурной двери. Кто-то сильный, способный удерживать мою руку без лишних усилий. Ещё до того, как я вернулась, я знала, что за руку меня схватил металл. Хуже из всех возможных вариантов, который я даже продумывать не хотела и не стала, чтобы не пугать ни себя, ни других. Лучше бы я выпрыгнула в окно на полной скорости.